Братья сеяли пшеницу, довозили в град в столицу. Знать столица-то была недалече от села. Там пшеницу продавали, деньги с принимали и с набитой сумой возвращались домой. В долгом времени аль вскоре приключилось им горе кто то в поле стал ходить и пшеницу шевелить. Мужички такой печали отродясь и не видали. Стали думать и гадать, как бы вора соглядать. Наконец себе смекнули, чтоб стоять на карауле. леп ночами поберечь, слово вора подстеречь. Вот как стало лишь смеркаться, начал старший брат сбираться. Вынул вилы и топор и отправился в дозор. Ночь ненастная настала, на него боязнь напала, и со страха в наш мужик закопался под синик. Ночь проходит, день приходит. С дозорный сходит и, облив себя водой, стал стучаться под избой. «Эй вы, сонные тетери!»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 Грива в землю золотая В мелкие кольца завитая Хе-хе-хе Так вот какой наш воришка Но постой Я шутить ведь не умею Разом сяду те на шею Ишь какая саранча И минуту у луча К кобылице подбегает За волнистый хвост хватает И прыгнул к ней на хребет Только задом наперед Блица молодая, очью бешено сверкая, Змеем голову свела и пустилась, как стрела. Вьется кругом над полями, Виснет пластью над орувами, Мчится скоком по горам, Ходит дыбом по лесам, Хочет силой аль обманом, Лишь бы справиться с Иваном. Но Иван и сам непрост, Крепко держится за хвост. Наконец она устала,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 И в пастуший балаган кобылицу загоняет дверь, Рогожий закрывает и лишь только рассвело, свело Отправляется в село, напевая громко песню. Ходит молодец на пресенью, Вот он всходит на крыльцо,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 Месяц ровно тоже светил, я порядком не приметил. Вдруг пришел лукавый сам, с бородою и с усам, рожа, словно как у кошки. А глаза-то что те плошки, вот и стал...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 Слов-то не померил, да вражений поверил. Тут рассказчик замолчал, позевнул и Эх, задремал. Братья, сколько ни серчали, <с topics> не смогли, захохотали, ухватившись под бока над рассказом дурака. Сам старик не смог сдержаться, чтоб до слез не посмеяться, хоть смеяться-то,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 Вот Данила в дом бежит, и Гавриле говорит, «Посмотри, каких красивых двух коней золотогривых наш дурак себе достал! Ты слыхом не слыхал!» И Данила договорила, что в ногах им мочи было по крапиве прямяком, так и дуют посяком. Спотыкнувшись три раза, починивши оба глаза, потирая здесь и там ходят братья к двум коням,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 Как завоет тут Иван, опершись о балаган. Ой, вы кони буры, сивый, Добрый кони златогривый, Я ль вас, дороги не ласкал, Да какой вас шут украл, Чтоб пропасть ему собаки, чтобы сдохнуть в буераке, Чтоб ему на том свету Провалиться на мосту! Ой, вы кони буры сивы, добрый кони златогривый. Тут конек ему заржал. Не тужи, Иван сказал. Велика беда, не спорю, Но могу помочь я, горю, Ты на шут не клепи, Братья конников свели. Ну да, что болтать пустое, Будь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 Горбунек конёк встряхнулся, встал на лапки, встрепенулся, хлопнул гривкой, захрапел и стрелою полетел, только пыльными клубами вихрь бился под ногами, И в два мига кль не в миг, Наш Иван воров настиг. Братья, то есть Испугались, зачесались и замялись, а Иваном стал кричать: стыдно, братья, воровать, хоть Ивановы умнее да Иван то вас честнее. Он у вас коней не крал. Старший корчесть тут сказал: дорогой, наш брат и ваша. Что переться? Дело наше. Но возьми же.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 сказал. Хоть бы месяц я так в шутку к нам проглянул на минутку. Все бы легче, а теперь право хуже мы тетель. Да, постойка, мне сдается, что дымок там светлый вьется. Видишь, Эван, так и есть. Вот бы курева развесть. Чудо было бы. А, послушай, побегай, а, брат Ванюша. А, признаться, у меня ни огнива, ни кремня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 «Будет с нами крестна сила!» — закричал тогда Гаврила. Оградясь крестом святым, что за шут такой под ним? Огонек горит светлее, горбунок бежит скорее, Вот тушен перед огнем, светит в поле словно днем. Чудный свет кругом струится, но не греет, не дымится. Удив удался тут Иван. «Что?» — сказал он за шайтан. «Шапок спять найдется свету, А тепла и дым нету!» «Эко чудо!» — «Огонек!» — говорит ему конек. «Вот уж есть чему дивиться!» «Тут лежит перо жар птицы!» «Но для счастья своего не бери себе его!»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 Пень горелый увидал, уж над ним я бился, бился, так что чуть не надсадился, раздувал его я час. Нет, вид, шут, возьми, угас. Братья целую ночь не спали, над Иваном хохотали, а Иван подвоз присел вплоть до утра, прохрапел.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 В туфлях, в шапке меховой, Сотни стражи городской. Рядом едет с ним глашатый, Длинноусый, бородатый. Он в злоту трубу трубит, Громким голосом кричит. «Гости, лавки отпирайте, Покупайте, продавайте!» а над смотрочком сидеть подле лавок и смотреть, чтобы не было садому ни довежи, ни погрому, и чтобы никой урод не обманывал народ. Гости лавки отпирают, люд крещённый закликают. «Эй, честные господа, к нам пожалуйте сюда!»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 Отряд тут поклонился мудрой речи, подивился, городничий между тем наказал пристрого всем, штаб коней не покупали, не зевали, не кричали, что он едет ко двору доложить о всем царю. И оставив часть отряда, он поехал для доклада. Езжает во дворец!» «Ты помилуй, царь-отец!» Городничий восклицает и всем телом упадает. «Не вели меня казнить! Прикажи мне, говори!» Царь изволил молвить. «Ладно, говори, да только складно!» «Как умею, расскажу! Городничим я служу! Верой, правдой исправляю эту должность!» «Знаю, знаю!»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 Предо мною конный ряд, два коня в ряду стоят, молдью вовороные, вьются гривы золотые, в мелкие кольца завитой хвост струится, золотой, и алмазные копыты крупным жемчугом обвиты. Царь не мог тут усидеть, надо коней поглядеть, говорит он. Да не худо и завесть такое чудо. Гей, повозку мне!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 зовет по спине их, тихо бьет, треплет шею их крутую, гладит гриву золотую, и, довольно насмотрясь, он спросил, обратясь к окружавшим, «Э «Эй, ребята, чьи такие же ребята? Кто хозяин?» Тут Иван руки в бок, словно пан из-за братьев выступает и, надувшись, отвечает,